Глава восьмая. Берлин взят. Жаркое июльское солнце палит нещадно с бледно-синего неба. Не облачко. На полях шапками сидят закопненные хлеба. Золотая пожня. Дубовые леса. Над ними от жары струится стеклянно-слоистая марево. Красная черепица частых деревень. Торчат острые колокольни. Бурым черным облаком нависла пыль над дорогой. В пыли, словно молнии, в туче блещут штыки, амуниция, пряжки. Давит выкладка в ранце. Тяжело кремневое ружье. Трудно дышать от пыли, от поту, от запахов тела, кожи, прелых портянок. Башмаки набивают ноги. Рубленный шаг пехоты, дробный топот кавалерии, грохот пушек. На версты растянулась походная колонна, зеленые мундиры, треугольные шляпы и медные кивера. Русская армия идет в Пруссию, на реку Одер, на Франкфурт-на-Одере, на Берлин. То там, то тут всплывает над колонной солдатская песня и, поплавав в знойном воздухе, никнет от жары. Надо врага найти, а его поймаешь. Пруссия-то велика. Стали подходить к реке Одер. Посвешело. Люди кони повеселели, блеснула стальная гладь, кое-где подернутая синей рябью. Камыш гнется к воде, стрекозы летают, кувшинки цветут, и выкачаются А за рекой, напротив, опять колокольни, дома, крыши, там прусская крепость Кюстрин. Унтер-офицер архангела Городского полка Куроптев-Феофан идет бодро, молодцевато, как храброму, расторопному и доброму солдату надлежит. Служака! Пригроз Егерсдорфе отличился. Как с прусаком на штыках дрался, сколько их побил, и отран выжил. «Братцы», — говорит он взводу, — Вся она крепость-то, Эванна, какая! Надо думать, будем под той крепостью сидеть. Скоро русские пушки стали бить по крепости. Дымными белыми дугами понеслись туда ядра до В городе, в крепости, загорелись дома. Видать, огонь желтый, черный дым выворачивает клубами, все закрывает. И огонь и колокольни.